Глава 26. Какой-то бдительный полицейский шагнул в один из вестсайдских проулков, то ли заслышав подозрительный звук, то ли заедев незапертую дверь. 15 секунд спустя оттуда появился совсем другой человек – легкомысленный мужчина в бейсбольной кепке, в легком красно-коричневом свитере и облегающих джинсах. Выйдя из роли патрульного ларе Бурке, Мальерик направился вдоль бородвея. Судя по выражению его лица, под тем кокетливым взглядом, который он бросал по сторонам, кудесник явно вышел на охоту. Сейчас он зайдет в какой-нибудь Вестсайский бар и сбросит там напряжение. Остановившись возле полуподвального коктейль-бара, убийца заглянул внутрь и решил, что это место вполне для него подходит. Можно переждать здесь, пока не придет времени надолго вернуться к Линкольну Райму и посмотреть, какой ущерб причинил пожар. Найдя в дальнем конце бара, возле кухни свободный табурет, Мальерик заказал порцию спрайта и сэндвич с индейкой, после чего огляделся. Игровые автоматы с характерными для них электронными звуками, темнота и табачный дым, запах пота, духов и дезинфекции, пьяный смех и гул бессмысленных разговоров. Все это вернуло Мальерика в мир его юности, в город, построенный на песке. Лас-Вегас – это зеркало, окруженное сверкающими огнями. Можно смотреть в него часами и не увидеть ничего, кроме самого себя – со всеми своими оспинками и морщинами, со всем своим тщеславием и неуверенностью. Это пыльное суровое место, где веселые огни гаснут в одном-двух кварталах от центра, не проникая в другие районы города, к трейлерам, покосившимся бунгала, эфемерным стриптиз-барам, ломбардам, торгующим обручальными кольцами, свадебными костюмами, протезами для рук, всем, что только можно превратить в горстку мелочи. И повсюду пыльная, бесконечная, серая пустыня. Именно здесь Мальерик и появился на свет. Родители его, служащей казино и официантка, позднее она располняла и ее перевели на кассу, принадлежали к той бесчисленной армии обслуживающего персонала, которой администрации клиенты вообще не считали за людей. Двое из тех, через чьи руки проходят огромные деньги, но задерживаются в них лишь на долю секунды. Как и многие другие предоставленные самим себе лосвекские мальчишки, чьи родители работали подолгу и в разных сменах, мальерик тянулся туда, где мог найти хоть какую-то отдушину. Для него таким местным была полоса. «Я уже рассказывал вам, уважаемая публика, об отвлечении, о том, как мы, иллюзионисты, отвлекаем ваше внимание от нашего метода с помощью движений, цвета, звуков, света, внезапности. Положим, отвлечение – это не просто прием, а образ жизни». Все мы отчаянно стремимся к блеску и празднику, держась подальше от скуки, рутины, семейных ссор, от гнетущей жары на самом краю пустыни, от насмешливых подростков, дразнящих тебя за то, что ты худой и робкий, а потом обрушивающих на тебя свои кулаки, твердые, как панцирь Скорпиона. Да, полоса была для него отдушиной, особенно расположенные на ней магазины, которых здесь было великое множество. Лас-Вегас славился во всем мире как столица магии, причем эти магазины были не просто торговыми точками. Чтобы поболтать и обсудить трюк, здесь собирались как опытные фокусники, так и начинающие. Именно здесь мальчик узнал о себе кое-что важное. Пусть он худой, робкий и плохо бегает, но вместе с тем он необычайно фантастически ловок. Продавцы магазинов, а обычно в магазинах для иллюзионистов работают или отставные маги, или те, что сами стремятся стать фокусниками, нередко показывали ему разные трюки, и мальчик мгновенно перенимал их. Когда ему было 13, один из продавцов удивленно приподнял бровь и сказал «Прирожденный Мальчик недоуменно нахмурился, он никогда не слышал этого слова. «Один французский фокусник придумал это в 18 веке», пояснил тот. «Прести» от слова «престо», что значит «быстро». Диджет означает палец. Прести диджитация – это быстрые пальцы, ловкость рук. Значит, он что-то собой представляет. Значит, он не просто мальчик для битья. Каждый день в 3 часа 10 минут Мальерик покидал школу и направлялся в свой любимый магазин, где как губка впитывал в себя метод. Дома он постоянно практиковался. Один из управляющих периодически нанимал его для проведения небольших представлений перед клиентами в магической пещере, находящейся в задней части магазина. Мальерик до мельчайших подробностей помнил свое первое выступление. С этого дня юный Гудини, таким был его сценический псевдоним, всеми силами старался проложить себе путь в настоящую сцену. Какая это радость гипнотизировать аудиторию, развлекать, обманывать, а еще пугать. Ему нравилось пугать публику. В конце концов, Мальерика ограбила собственная мать. Когда до нее дошло, что сын почти не бывает дома, Она обыскала его комнату, надеясь узнать, почему. «Я нашла деньги», – однажды вечером резко сказала она, оторвавшись от ужина, когда ее сын вошел через черный ход. «Откуда они?» Из абракадабры. «Это еще что?» «Магазин. Возле тропиканы. Я говорил тебе о нем». «Больше ты не будешь ходить на полосу». «Мама, это всего лишь магазин. Магазин для иллюзионистов». «Где ты был? Пил? Ну-ка дыхни». «Нет, мама, не пил». У полной женщины в зале там соусом передники было весьма несвежее дыхание. Если тебя застанут в казино, я лишусь работы! И твой отец тоже! Я был только в магазине, я устраиваю там небольшие представления, и люди иногда дают мне чаевые. Для чаевых это слишком много. Работая официанткой я никогда не имела таких чаевых. У меня хорошо получается, сказал мальчик. У меня тоже. Говоришь, представление, какое еще представление? Фокусы! Малирик был в отчаянии. Он уже говорил ей об этом несколько недель назад. «Смотри!» И он показал один из карточных фокусов. «Неплохо!» – кивнула она. «Но деньги я все равно заберу. За то, что ты обманул меня!» «Я тебя не обманывал!» «Ты не сказал мне, чем занимаешься, а это все равно, что солгал!» «Мама, это мое!» «Обманул? Заплати!» С усилием она засунула деньги в карман джинсов, мешал большой живот. «Ладно, вот тебе десятка, возьми! Если скажешь мне кое-что!» «Что скажу?» «Кое-что. Ты когда-нибудь видел своего отца Стефани Лоум?» «Не знаю, кто это?» «Знаешь, не прикидывайся. Это официантка из песков. Пара месяцев назад она приходила к нам на обед вместе с мужем. Была в такой желтой блузке». «Я... Ты видел их? Они ездили вчера в пустыню?» «Я не видел их». Бросив на сына испытующий взгляд, она поверила. «Если когда-нибудь увидишь их, обязательно скажи мне...» И она отправилась к своим спагетти, остывавшим перед телевизором в гостиной. «А мои деньги, мама! Заткнись! Сейчас идет очень интересный фильм!» В один прекрасный день, выступая с небольшим представлением в Абракадабре, мальчик с удивлением заметил, как в магазин вошел стройный неулыбчивый мужчина. Пока он проходил к магической пещере, все фокусники и продавцы хранили молчание. Это был знаменитый иллюзионист. Он работал еще с Блэкстоуном, Крескином и Воски Рэнди, А теперь выступал в тропикане. Все знали, что у него скверный характер и мрачные, устрашающие иллюзии. После представления иллюзионист подозвал к себе мальчика и указал на афишу, написанную от руки. «Ты называешь себя Юным Гудини?» «Ага». «Думаешь, ты достоин этого имени?» «Не знаю, мне просто так нравится». «Сделай что-нибудь еще». И мужчина кивнул в сторону бархатного стола. Мальчик, нервничая, выполнил его указания, тогда как живая легенда молча наблюдал за ним. Еще один кивок, Всей раз похожий на знак одобрения. То, что четырнадцатилетний мальчик удостоился такого поощрения, поразило собравшихся. — Хочешь получить урок? — взволнованный мальчик кивнул. — Позволь предложить тебе монеты. Иллюзионист протянул к нему руку, но вдруг, опустив взгляд, нахмурился. Где же они? Ладонь его была пуста. Иллюзионист уже сбросил монеты, и сейчас они находились в руке мальчика. Тот пришел в изумление, он ничего не почувствовал. «А теперь я подниму это в воздух». Мальчик посмотрел вверх, но внезапная интуиция подсказала ему «сожми сейчас же ладонь». Он собирается вернуть монеты, повернуть его в смущение перед всеми фокусниками. «Сожми ладонь!» Неожиданно иллюзионист, не глядя вниз, прошептал. «Ты уверен, что хочешь это сделать?» Мальчик растерялся. «Я... Подумай еще раз!» И фокусник посмотрел на его ладонь. Едва подавляя желание схватить за руку великого иллюзиониста, юный Гудини тоже посмотрел на свою ладонь и к своему ужасу обнаружил, что там лежат не монеты, а нечто другое – пять двусторонних бритвенных лезвий. Если бы он сжал свою ладонь, пришлось бы наложить не один шов. «Позволь мне взглянуть на твои руки!» Иллюзионист забрал свои лезвия, и они тут же бесследно исчезли. Юный Гудини протянул к нему ладони, и фокусник дотронулся до них, поглаживая большим пальцем. Мальчику показалось, что между ними пробежал электрический ток. «Для того, чтобы стать великим, у тебя есть руки», – прошептал иллюзионист. «Ты также настойчив и, я уверен, жесток. Но ты плохо видишь. Пока плохо». Лезвие появилось снова, и великий фокусник разрезал ему листок бумаги, который тут же начал кровоточить. Затем он скомкал бумагу и снова развернул ее. Ни разреза, ни крови не было видно. Он подал листок мальчику, и тот заметил написанный красными чернилами адрес. «Приходи ко мне!» – шепнул иллюзионист, коснувшись губами юного Гудини. «Ты должен многому научиться, а мне нужно многому научить тебя». Адрес иллюзиониста мальчик сохранил, но никак не мог отважиться к нему пойти. Празднование пятнадцатилетия юного Гудини изменило его судьбу. Мать закатила скандал и запустила тарелкой в голову мужа. Она что-то узнала насчет миссис Лоум. Мальчик решил, что с него достаточно. На следующий день он отправился к иллюзионисту, и тот согласился стать его наставником. Момент оказался очень удачным. Через два дня великий фокусник отправлялся в большой тур по Соединенным Штатам, и ему нужен был ассистент. Юный Гудини снял все деньги со своего тайного банковского счета и поступил так же, как когда-то его знаменитый теска. Сбежал из дому, чтобы стать фокусником. Однако ими руководили разные побуждения. Гарри Гудини покинул свою нищую семью ради того, чтобы заработать деньги, а потом вернуться к ней. Юный мальерик больше никогда не увидел своих родных. «Эй, как дела?» – хриплый женский голос отвлек его от воспоминаний. «Наверное, одна из числа постоянных посетителей», – решил он. Пятидесятилетняя молодящаяся дама явно выбрала это место из-за тусклого освещения. Взгромоздившись на соседний табурет, она подалась вперед. Так, чтобы открылась грудь. Прошу прощения. Просто спросила, как дела. По-моему, я тебя тут раньше не видела. Я приехал в город день или два назад. А, -а, -а, -а, а, отозвалась она. Слушай, мне надо прикурить. Она сказала это таким тоном, словно оказывая ему любезность. Конечно. Щелкнув зажигалкой, Малиерик поднес ее к даме. Пламя затрепетало, пока она прикуривала, обхватив его руку своими костлявыми пальцами. Спасибо. Женщина выпустила к потолку узкую струйку дыма. Когда она взглянула на Мальерика, тот уже засунул деньги под край тарелки и собирался отойти от бара. Она нахмурилась. «Мне нужно идти», – Мальерик улыбнулся. «А это можешь оставить себе». Он подал ей маленькую металлическую зажигалку. Взяв ее, она удивленно подняла брови. Эта зажигалка принадлежала ей. Мальерик выудил ее из сумочки женщины в тот момент, когда она наклонилась к нему. «По-моему, она была тебе не нужна», – холодно заметил малейрик. Оставив женщину в баре, он подумал о том, что из всех садистских иллюзий, исполненных или запланированных на эти выходные, кровь, разрезание плоти, огонь – последняя оказалась самой удачной. Она услышала сирены, находясь в двух кварталах от Райма. В последнее время электронные сигналы аварийной службы почему-то заставляли Амелию Сакс предположить, что они доносятся со стороны дома Райма. «Да нет, этого не может быть», – подумала она. Слишком невероятное совпадение. Но красные с голубым проблесковые огни действительно направлялись в сторону центрального парка, где находился его дом. «Но перестань», – урезонивала себя Сакс. «Это лишь игра воображения, спровоцированное воспоминаниями о зловещем Орликине на плакате «Сирк Фантастик», об исполнительных масках, о жертвах Кудесника. Все это может свести с ума. Чертовщина. Не стоит об этом думать». Перехватив другой рукой сумку с кубинской едой, она вместе с Карой шла по запруженному людьми тротуару. Они говорили о родителях, о карьере, о сирк-фантастик и о мужчинах. Бац, бац. Кара на ходу пила двойной кубинский кофе, понравившийся ей с первого же глотка. Он не только стоит вдвое дешевле Старбакса, но еще и вдвое крепче. «Я не слишком сильно в математике, но, по-моему, получается, что этот кофе в четыре раза лучше», – заметила она. «Мне нравятся такие находки. Они немного скрашивают жизнь, верно?» Однако Сакс уже потеряла нить разговора. Мимо пролочалась еще одна машина скорой помощи. «Хоть бы миновали дом Райма», — молча взмолилась она. Но машина резко притормозила на ближайшем углу. «Нет!» — выдохнула Сакс. «Что там такое?» — поинтересовалась Кара. «Авария?» Поставив на тротуар сумку с едой, Сакс бросилась к зданию. «Линкольн!» Кара побежала за ней, уронив стакан. «Что происходит?» Завернув за угол, Сакс насчитала с полдесятка пожарных машин и карет скорой помощи. Сначала она решила, что у Райма приступ дисрефлексии, но она тут же поняла, дело связано с огнем. Взглянув на второй этаж, Сакс ахнула от ужаса. Из спальни Райма вырывались клубы дыма. «Господи Иисусе!» Нырнув под полицейское ограждение, Сакс устремилась к стоявшей у дверях группе пожарных. Перепрыгивая через несколько ступеней, она взлетела на крыльцо и проскочила в дверь. Прихожие и лаборатория выглядели как обычно, однако воздух был слегка задымлен. По лестнице спускались двое пожарных. Как показалось Сакс, их лица выражали покорность судьбе. «Линкольн!» – закричала она и бросилась к лестнице. «Не надо, Амелия!» – послышался хриплый голос Лона Селлито. Сакс в панике обернулась. Значит, он не хочет, чтобы она увидела обгоревший труп Райма. Если кудесник забрал у нее Линкольна, он умрет, и ничто в мире ее не остановит. «Лон!» – он подозвал ее к себе и осторожно обнял. «Его там нет, Амелия «А, нет-нет, с ним все в порядке, с ним все хорошо». Том отнес его в комнату для гостей. «Слава богу!» – воскликнула Кара, увидев, как сверху спускаются пожарные. К ним подошел мрачный Том. «С ним все в порядке, Амелия. Ожогов нет». Только наглотался дыма. Повысилось давление. Но сейчас он получает лекарства, так что все будет хорошо. «Что случилось?» – спросил у детектива Амелия. «Это кудесник», – вздохнул Силито. Он убил Ларри Бурке, надела его форму. Вошел в дом и каким-то образом проник в комнату Райма. Там мерзавец разжег огонь возле кровати. Мы тут внизу даже ничего не почувствовали. Кто-то увидел дым с улицы и позвонил в службу спасения. А диспетчер позвонил мне. Мы с Томом и Мелом почти все погасили еще до того, как приехали пожарные. «А кудесник?» – спросила она. «Как я понимаю, его опять упустили?» Селита горько засмеялся. «Он исчез. Растворился в воздухе». После несчастного случая, превратившего Райма в паралитика, он долго не мог преодолеть отчаяние и проводил многие месяцы в тщетных мечтах о том, как снова встанет на ноги. Потом смирился с неизбежным и направил все свои помыслы на достижение более реальной цели – научиться самостоятельно дышать. Став полным инвалидом со сломанным четвертым позвонком, он нуждался в аппарате искусственной вентиляции легких ибо нервы, соединяющие мозг с диафрагмой, не функционировали. Легкие Райма сначала работали не в полную силу, и его подключили к аппарату, а в грудь ему вставили шланг. Райм ненавидел это устройство с его механическими хрипами. Оно вызывало странное ощущение, что самостоятельное дыхание не нужно. К тому же аппарат временами останавливался. Но потом его легкие спонтанно заработали. И Райма отсоединили от дыхательного аппарата. Врачи сказали, что улучшение связано с естественным процессом посттравматической стабилизации, но Райм знал истинную причину. Он добился этого сам, усилием воли заново научился дышать. И это было одним из величайших достижений в его жизни. Сейчас он напряженно выполнял упражнения, надеясь, что они повысят чувствительность тела и даже позволят ему двигать конечностями. Однако, какие бы успехи не ожидали Райма в будущем, ничто не сравнится с той гордостью, которую он испытал в тот момент, когда впервые отключили дыхательный аппарат. Теперь, лежа в маленькой комнате для гостей, Райм вновь вспоминал окружавшие его в спальнике облака дыма, горящие ткань, бумагу и пластик. В тот момент он думал не столько о том, что сгорит заживо, сколько об ужасном дыме, занозой проникающем в легкие, и отнимающим единственную победу, одержанную им в борьбе с собственной беспомощностью. Пожалуй, кудисник нанес ему удар в самое уязвимое место. Когда в комнату ворвались Том, Селиту и Купер, внимание Райма сосредоточилось не на огнетушителях в руках двух копов, а на зеленом баллончике с кислородом, который принес Том. «Боже, спаси мои легкие!» – взмолился он. Еще до того, как пламя сбили, Том надел ему на лицо кислородную маску, и Райм с жадностью вдыхал живительный газ. Потом его отнесли вниз, и врач скорой помощи вместе с личным врачом Райма осмотрели его, обработали незначительные ожоги и занялись поисками бритвенных лезвий. В пижаме Райма никаких лезвий так и не нашли. Специалист по спинному мозгу заявил, что с легкими все в порядке, но Том должен поворачивать больного чаще, чем обычно, чтобы улучшить процесс вентиляции. Мало-помалу Райм успокаивался, но напряжение все еще не спадало. Убийца поступил более жестоко, чем если бы причинил ему физическую боль. Нападение напомнило Райму о том, как хрупка его жизнь и как неопределенное его будущее. Сейчас он ненавидел это ужасное ощущение уязвимости и беспомощности. Линкольн, быстро войдя в комнату, Сакс села на старую кровать и прижалась к груди Райма. Он прильнул к ее волосам. Амелия плакала. За все время их знакомства Райм видел ее ревущей не более двух раз. — Не называй меня по имени, — прошептал он. — Это плохая примета. Она уже и так сегодня досталась. С тобой все в порядке? — Да, я чувствую себя хорошо, — тихо ответил Райм, охваченный иррациональным страхом. А вдруг, если он заговорит громче, частички дыма повредят его легкие? — Как там птицы? — спросил Райм. Надеюсь, что с соколами все благополучно. Он не имел ничего против того, чтобы они улетели в другое место, но страшно расстроился бы, если бы с ними что-то случилось. Том сказал, что с ними все в порядке, сидят на другом подоконнике. Сакс обнимала Райма, когда в дверях появился Том. «Я должен повернуть вас». Обняв Райма еще раз, Сакс отошла. «Смотри место преступления», — сказал Райм. «Преступник, возможно, что-то оставил». Там был платок, который он обернул вокруг моей шеи и бритвенные лезвия. Пообещав все осмотреть, Амелия вышла из комнаты, а Том начал искусно вентилировать легкие Райма. Сакс вернулась через двадцать минут. Сняв комбинезон, она аккуратно уложила его в чемоданчик. «Удалось найти не слишком много», — сообщила она. Забрала тот носовой платок и сняла несколько следов. «Кудесник надел новую пару эко, но больше ничего нет. Да, там еще была бутылка шотландского виски, но, кажется, твоя». «Моя...» «Прошептал Райм. В обычном состоянии он пошутил бы, что за использование при поджоге виски 18-летней выдержки положено серьезное наказание. Но сейчас Райм не был расположен к шуткам». Он понимал, что улик, скорее всего, немного. В местах поджога обычно выясняют лишь откуда и как начался пожар. Но это они уже и так знали. Тем не менее, Райм все же надеялся на большее. «А как насчет клейкой ленты?» Том оторвал ее и бросил на пол. «Ее там нет, наверное, сгорело». Поищи у изголовья кроватик. Кудесник стоял там и мог... Я смотрела. Посмотри еще раз, ты явно что-то упустила. Нет, забудь о месте преступления. Черт побери, но нам нужно продвигаться вперед. Мы продвигаемся, Райм, я хочу допросить свидетеля. Там был свидетель, удивился он. Никто не говорил мне об этом. Был. Подойдя к двери, Сакс подозвала Лона Селита. Тот вошел, понюхал свой пиджак и нахмурился. Да, черт побери... «Этот костюм обошелся мне в 140 долларов». «Так что там, офицер?» «Да вот, собираюсь допросить свидетеля лейтенанта. У вас есть магнитофон?» «Конечно». Лон подал ей магнитофон. «Где же свидетель?» «Забудь о свидетелях, Сакс», — сказал Райм. «Ты же знаешь, какие они ненадежные. Напирай больше на вещдоки». «Нет, на этот раз мы получим важную улику, уверена». Райм посмотрел в сторону двери. «И кто же это?» «Ты», — сказала Сакс и придвинула кресло к кровати.